Глава 51. Хозяин особняка сидел в своем кабинете и не спеша попивал дорогой французский коньяк, слушая тихонько играющую классическую музыку. Неожиданно раздался телефонный звонок. Он поднял трубку и сказал «Слушаю вас внимательно». По другую сторону сначала стояла полная тишина, после которой послышался сухой и строгий голос «Вы нас разочаровали». «Все ваши планы провалились и пошли коту под хвост!» Человек с бородкой аккуратно поставил фужер с алкоголем на стол и, немного замешкавшись, ответил. «Не совсем понимаю вас. Все пока идет по плану». Он толком не знал, что еще можно добавить, и попросил. «Прошу дать мне еще немного времени». И вновь на том конце провода повисла пауза, а затем вновь пугающий холодный голос произнес. У нас нет больше времени ждать, об этом вы информированы. Судя по внешнему виду хозяина особняка, он был сильно расстроен, но все же продолжил отвечать. Я все это время был верен своим покровителям и... Но договорить ему не дали. Некто просто перебил его и сказал, мы не нуждаемся больше в ваших услугах, вы уволены. После чего на другом конце провода раздались короткие гудки. Человек с бородкой, положив трубку на место, сначала присел и, трясущейся рукой, медленно отодвинул верхний ящик своего стола, в котором лежал пистолет, прикрытый несколькими листами бумаг, а потом вдруг резко встал и, схватив свою трость, прихрамывая, вышел из своего кабинета в коридор. Подойдя к роскошной лестнице, он вдруг резко схватился за грудь, почувствовав резкую пронзающую боль в области сердца и внезапное ощущение нехватки кислорода. «Как они могли так со мной поступить?» — задал он мысленно сам себе вопрос и начал суетливо спускаться. Вдруг он оступился на одной из верхних ступенек, выронив свою любимую трость, на которую он всегда опирался и, вскрикнув, покатился вниз по витой лестнице, несколько раз перевернувшись и ударившись головой о стоящий внизу комод, выполненный в готическом стиле. Выбежавшая на крике горничная увидела перед собой лежащее внизу тело хозяина особняка. Шея его была повернута в сторону гостиной, а изо рта медленно потекла тонкая струйка крови. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи ничем не смогли ему помочь. К тому времени человек с бородкой уже был мертв. Вскоре они констатировали его смерть в результате черепно-мозговой травмы и перелома шейных позвонков. Лишь только потом вскрытие покажет, что истинной причиной его гибели стал сердечный приступ.